двое «В ночь зимнюю пасхальный звон ловлю, Стучусь в гроба и мертвых тороплю, Пока себя в гробу не примечаю». Вячеслав Иванов, «Зимние сонеты» двенадцать. Ехан набрал больше дров. Камин оказался испещренным щелями и слишком большим, Нелегко было поддерживать в нем огонь, но пламя, казалось, все-таки медленно, но верно, изгоняет из сожрука серое. Огонь ласкал ему пальцы, не причиняя вреда, хотя он держал их прямо над ним, нашептывал ему что-то, понятное только им двоим. Разумеется, огонь его спасет. Сожрук уйдет от мести Орфея. Иехан должен был себе признаться, что эта мысль наполняла его не только облегчением — но и горечью. Для его матери и сестры такого спасения не было, даже Сожрук не решился бы попросить огонь полоскать пергамент. «Я читаю тебя, как открытую книгу, золотой мой мальчик», шепнул ему как-то Баптиста. «Перестань корить его! Орфей, он один виноват, что твои мать и сестра исчезли!» Конечно, он был прав, но горечь из сердца не так легко прогнать. А Лилия и Нием все еще не вернулись. Скоро и у Баптисты кончатся шуточки, за которыми он скрывал свою тревогу за друзей. Что, если Вольпе их опять предала? Что, если читающая тени всех умертвила? Этот заброшенный дом, который давал им временное пристанище, вдруг заговорил лишь об ушедших, и в какой-то момент Ехану потребовалось выйти на свежий воздух и увидеть открытое небо над головой. «Я попытаюсь узнать, вернулся ли Орфей», — сказал он Баптисте. и «Если да, то с какой защитой? Ведь нам это важно знать, не так ли?» Баптисте эта мысль не очень понравилась. «Нет, лучше дождись принца», — сказал он. Но Сажирук пришел на помощь Ехану. «Пусть идет Баптиста», — сказал он. «Я бы и сам пошел, если бы мог. А Ехан всегда знает, что делает». Я думаю, он это уже доказал, разве нет? Да, Ехан был рад, что он поправляется. Ощущать на лице холодный воздух было лучше, чем просто сидеть и ждать. Брианна и его мать, а теперь еще и Лилия, он чувствовал себя отвратительно одиноким, и было так жаль, что беспокоиться приходится как раз за самых любимых. Дверь дома Орфея не выдавала присутствия хозяина, и за окнами не было никаких признаков жизни. В Грюнико стоял нормальный рабочий день, и никто не обратил внимания на Ехана, когда он привалился к каким-то воротам и стал наблюдать за домом. В какой-то момент в дом постучались несколько ремесленников, но им никто не открыл. «Нет, Орфей не вернулся, как и его друзья. И почему он не отговорил Лилию пойти вместе с ними?» Прошло никак не меньше часа, прежде чем он заметил, что за домом Орфея наблюдает еще один человек. Девушка, которая когда-то спрашивала у него о своей сестре, стояла у входа в лавку сукна. Как и в первую их встречу, она была одета в форму работников-лечебницы для безнадежных больных. Наверное, как раз возвращалась с ночного дежурства. Она испуганно вздрогнула, когда Ехан подошел к ней. Но стоило девушке его узнать, как ее лицо расслабилось — Ехан представил себе, как создает ее портрет из золота. Эти высокие скулы, тонкий нос. Рот ее выглядел так, будто она любила улыбаться, но, кажется, ей уже давно не приходилось этого делать. Под глазами лежали глубокие тени. У нее были очень красивые глаза. «Ехан, ты забыл, для чего ты здесь?» «Что ты здесь делаешь?» Она взглянула на юношу настороженно, но Ехану показалось, что девушка рада его видеть. «Он похитил и мою сестру тоже». Кузнец кивнул на дом Орфея. «Меня зовут Ехан». Она неуверенно пожала его протянутую руку. «А меня Хивин». И она снова повернулась к дому Орфея. «Там что-то случилось», — шепотом сказала она. «Сын забойщика скота, служивший там стражником, убит». Его мать выплакала все глаза, а отца хватил удар. Она потерла руки, как будто ее морозило. «Что же за человек этот Орфей? Насчет читающей тени должно быть врут. Не может быть человек таким злым, как о нем говорят?» и «Еще как может», — тихо ответил Ехан. «А сына забойщика убили, потому что ему были безразличны дела господина и то, что происходит с пленниками. Поверь мне, мы не хотели его убивать, но...» Ехан сообразил, что сболтнул лишнего только после того, как Хивен испуганно отшатнулась от него. «Что это значит? Вы были в его доме?» Она оглянулась, будто боясь, что ее примут за соучастницу убийства. Но желание узнать хоть что-то оказалось сильнее. «Значит, кто-то был освобожден оттуда. Кто-то, кто умеет разговаривать с огнем». Теперь страх в ее глазах сменился надеждой. «Может, он видел там мою сестру?» Что ему было на это ответить? Ехану очень хотелось стереть скорбь с ее лица, но правда вряд ли могла это сделать». «Вот!» — Хивин схватила его за локоть и быстро утянула его за опору ворот. «Это ведь он, нет?» Двое мужчин пересекали площадь. Она была права. Один из них был Орфей. Он вышагивал так гордо и помпезно, будто за ночь вырос на метр. А еще тревожнее было то, что все испуганно шарахались от него и от его спутника. Они уже почти дошли до дома, когда спутник обернулся и посмотрел в сторону Ехана. У него замерло сердце. У спутника тоже было лицо Орфея. «Двое за одно Один раздвоенный!» Хивен прошептала эти слова, как детскую считалочку. Двойник последовал за Орфеем через портал, обитый серебром, как воплотившаяся тень хозяина. Они исчезли, словно их и не было. «Что все это могло значить?» Откуда взялся второй Орфей? Хивин схватила Ехана за руку и потянула за собой. Она шла по запутанным улочкам Грюнико с уверенностью человека, который здесь родился и вырос. Хивин. Ее имя казалось языку чужим, но Ехану это нравилось. Мою сестру он заточил в книгу, хотелось сказать юноше, но это показалось ему странно безобидным». Дом, перед которым Хивин наконец остановилась, прятался за одной из галерей окаймляющих многие улочки Грюняко. Фасад был расписан, но краски с годами выцвели, так что картина превратилась в собственную тень. Ехан увидел обе фигуры еще до того, как Хивин указала ему на них. Они стояли между темными елями, окруженные не то дымом, не то роем насекомых. Один был копией другого. «Двое за одно! Один раздвоенный!» повторила Хивин. «В десять раз сильнее, в двадцать раз злее. Подать сюда тьму, прочь отсюда свет!» Ехан уставился на роспись на стене дома. Как она не выцвела, а злоба на одинаковых лицах все еще была видна. Хивин выглядела такой потерянной, что Ехан, не раздумывая, предложил ей пойти с ним. Она с облегчением приняла его предложение — На ее лице легко читалось, что девушка предпочла бы больше никогда не возвращаться в дом своего дяди. Ехан все еще плохо ориентировался в Грюняко, и потребовалось время, чтобы он нашел дорогу назад. Но когда он наконец остановился перед выветренными воротами, Хивин посмотрела на него с недоверием. «Он давно уже стоит пустой», — сказал Ехан, извиняясь, когда стучал в дверь. «Но мы здесь развели огонь. Можно будет устроить тебе постель из одеял в одной из пустующих комнат». Хивин все еще стояла, как вкопанная. «Это бывший дом моего деда», — тихо сказала она. «После смерти родителей мы с Аешей некоторое время жили здесь, пока дедушка не умер. Он не смог пережить утрату моего отца». Она шагнула к мозаике и осторожно прикоснулась к разноцветным камешкам. «Разве это не чудесно? Удод, ящерка и мышь. Они были из истории, которую мой дед очень любил и нам рассказывал». Она провела пальцем по контурным очертаниям ящерицы. «Он знал, что мой дядя сразу продал бы дом, поэтому завещал его мне и Аеше. Но мы могли в него въехать только после замужества. Такой здесь закон». «Какой дурацкий закон», — сказал Ехан. Хивин улыбнулась. «Аеша тоже всегда так говорила». «Хивин, смотри, не выходи замуж, пока не влюбишься, и пока я не одобрю твоего жениха». Ехан не знал почему, но он покраснел и был рад, что дверь открыл Баптиста. Он ошеломленно взглянул на Хивин, но без вопросов жестом пригласил их войти. По его лицу Ехан понял, что Лилия и Принц так и не появились. Новости, принесенные Еханом, не улучшили общего настроения. Баптиста и Сожрук молча выслушали описание двойника — «В десять раз сильнее, в двадцать раз злее». Пока Сожрук советовался с Баптистой, Ехан пошел вслед за Хивин. Она медленно поднималась по узкой лестнице, ведущей на чердак. Когда Ехан нашел ее, она стояла в пустой мансарде. Голые стены украшал фриз из расписных плиток. На каждой была изображена какая-нибудь птица. «Мы с сестрой тут часто ночевали», — сказала Хивин. «Дедушка специально заказал роспись этих плиток, потому что Аеша очень любила птиц. Вечером я должна была выбрать, про какую из них она мне споет. Моя сестра Брианна в детстве скармливала птицам семена овощей, которые таскала у матери», — сказал Ехан. «Хотела, чтобы птицы научили меня летать». Так она сказала матери, когда ее застукали на воровстве. А Бальбулус не нарисовал на странице Брианны ни одной птички». Ей было там должно быть очень одиноко». «И что с ней сделал Орфей?» Хивин вопросительно взглянула на него. Ехан еще раз раздумывал, как бы получше объяснить Хивин положение дел, как вдруг услышал, что кто-то вошел в дом. «Пожалуйста», — подумал он, сбегая по лестнице, хотя и не знал, кому он обращает эту мольбу. «Пожалуйста, хоть бы это вернулись они». У подножья лестницы стояли принц и Лилия. Принц улыбнулся Ехану. Выглядел комедиант усталым и потрепанным. Он крепко обнялся же рука, словно уже и не надеялся увидеть его живым. У Лилии был такой же изможденный вид. Она не была ранена, но Ехану все же почудилась в ее взгляде боль, которой ранее он не замечал. Она выглядела так, будто оставила позади долгое странствие и предпочла бы забыть о нем поскорее. Ехан спрыгнул с лестницы и бросился ее обнимать, как вдруг в дом робко вошла незнакомка. хивин только взглянув на нее, с тихим восклицанием пронеслась мимо него и чуть не задушила гостью в объятиях. «Кажется, не только нам есть что рассказать», — заметил нем похлопывая Баптисту по плечу. «Как хорошо всех вас видеть! Как хорошо!» Ехан почувствовал, что Лилия дрожит, когда обнял ее. «Она была ужасно ехан», — прошептала она, уткнувшись лицом в его плечо. «Такая страшная! А Вольпе умерла!»